Глава шестая. Ставрополь. «Оковы рухнут, и свобода вас встретит радостно у входа», – жизнерадостно продекламировал молодой пограничник. «Иными словами, мой карантин закончился?» – отставляя в сторону котелок, поинтересовался Бекеш. «Но ты же умеешь считать до трёх», – пожав плечами и все так же улыбаясь, ответил парень. «Угу. Только не тогда, когда трое суток кряду ряду дуреешь от безделья. Тут день за три идет. «Согласен. Нам здесь тоже не сладко целыми неделями сидеть». «Я заметил. Вон даже стихи учишь». «Уж лучше стихи учить, чем ханку жрать. У нас с этим строго». «Ладно, бросай свое богатство и в медблок». Осмотр, прививки и прочие радости. Иду. На эту заставу, выполняющую одновременно роль таможенного и карантинного поста, он прибыл в обед следующего дня после памятной встречи с мародерами. И, как полагается, сразу попал в карантин. Тут имелось несколько площадок, на которых предстояло провести ровно трое суток. Причем в карантин определяли всех въезжающих в княжество. И своих, и чужих. Таких застав было всего четыре, по числу официальных дорог, по которым можно было попасть на территорию княжества. Проникать туда неофициально не рекомендовалось. Такое явление, как контрабандисты, тут значилось в Красной книге. Дело в том, что приграничная территория постоянно патрулировалась пограничной авиацией, представленной старыми добрыми ПО-2. Это единственные самолеты, которые производились в известном Бекешу в мире. Простые, дешевые, надежные и прощающие пилоту даже грубые ошибки. Идеальный вариант. Конечно, у военных имелась и другая авиация в частности легкомоторные яки, небезызвестные кукурузники и вертолеты. Все они были вооружены в соответствии с поставленными задачами. С авиацией в княжестве дела обстояли хорошо, если не сказать больше. Уж во всяком случае по сегодняшним потребностям. А все благодаря разветвленному ДСААФ с его спортивными аэродромами, крупнейший из которых находился в Ессентуках, а также сельскому хозяйству. В СССР была хорошо развита сельхозавиация, состоящая из самолетов Ан-2 и вертолетов Ми-2, Но ресурс этой техники берегли, а вот подво — два пользовали намного чаще и шире. Так вот, при обнаружении нарушителей пограничники тут же их атаковали. Без каких-либо предупреждений. Сразу, на поражение. Далее вступали в дело войска химической защиты, которые прибывали на место на вертолетах и зачищали территорию. То есть выжигали все напалмом без лишних разговоров. Кроме воздушного наблюдения имели место и патрули, и секреты, и еще рвы, протянувшиеся на десятки километров. Словом, границу тут охраняли крепко, и несанкционированное ее пересечение было явлением достаточно редким. Такая же картина наблюдалась в Кропоткинском и Ростовском княжествах. Жестко? Да, но это продиктовано необходимостью. И именно поэтому численность населения княжеств и их территория неуклонно растут. Закончив завтракать, Бекеш оставил машины и направился в медблок. Несмотря на то, что до него было метров 200, за свое имущество, остающееся без присмотра, он не переживал. Вышел, прикрыл за собой калитку и все. Случаев воровства в карантине на его памяти еще не было. По-крупному не дадут... Несмотря на поток транспорта, контроль на заставах строгий. А по мелочи никто не станет. Кому охота оказаться на виселице из-за малости? Законы тут жесткие, если не сказать больше. Жизнь довела. «Медицинская книжка есть?» – встретил его вопросом мужчина в белом халате лет сорока. «Я не местный». «Я спросил, местный ты или нет?» – недовольно спросил фельдшер. «Медицинской книжки нет», – сдерживая злость, ответил Бекеш. «Тогда с тебя пять копеек за книжицу и двадцать рублей за прививки». «Интересное дело. А сразу сказать было нельзя?» «Вместо этого сходу в карантин. А если я гол, как сокол, а меня почем зря в карантине продержали?» «Ты еще построй тут из себя бедного родственника. Глядишь, я слезу пущу. Ты про чужой монастырь слышал?» «Это куда со своим уставом не ходят?» «Именно. Так я и не против. Но ведь у меня могло и не оказаться такой суммы. Не понял, у тебя что, нет денег? Тогда твои трудности. Можешь разворачивать оглобли». «Приветливые вы тут, как я погляжу». «А ты не девка, чтоб с тобой любезничать». «Логично. Вот 20 рублей». «Хорошо, что с убитых мародеров ему перепало пятьдесят рублей, 30 из которых были ставропольскими». Будь иначе, и никаких сомнений, содрали бы с него тут нещадно. К примеру, тот же Макаров отжали бы рублей за пятьдесят, и это в лучшем случае. И «Еще пять копеек», – напомнил врач, внося в книжку данные Бекишева. «А, ну да, пожалуйста». «А давно такие драконовские правила?» «Уже шесть лет. Для подданных княжества прививки бесплатные, для остальных – заплату. «Не журись, зато теперь многие больные очки по боку пройдут. Только книжку не теряй, иначе опять придется платить и прививаться». «А если, скажем, я в другое княжество нацелюсь?» «С Кропоткинским и Ростовским есть договор. Так что наши книжки у них проходят, а их у нас». Сноровисто готовя все необходимое для процедуры, ответил врач. «У остальных с этим значительно проще». «Это точно. В Георгиевском вообще все на глазок». Впрочем, не сказать, что Бекеш считал подход ставропольчан неправильным. Как раз наоборот, эпидемиологический контроль необходим, и уж тем более после разразившегося на земле Армагеддона. Но ну и цены кусались, причем изрядно. Слушай, а если кто с дикой территории захочет переселиться в княжество, ну откуда им взять такие деньги? Эти проходят по государственной программе переселения и прививаются бесплатно. Делая три надреза на предплечье Бикеша, а потом капая на них препаратами, ответил доктор. Хм, разумно. А ты как думал? Берясь за шприц, подтвердил доктор. Покинув медблок, Бекеш предоставил медицинскую книжку старшему смены. Тот ознакомился с отметками врача, а вернее фельдшера, потом выписал квитанцию на оплату пошлины. Пять рублей с машины отдай, не греши. А ведь наверняка еще будут сборы и в городе. круто, у них тут все замешано. Да чего жаловаться. Не нравится, езжай в другое место. К примеру, в Баксан. Там вообще все просто и значительно дешевле. Но ты сначала доберись до него. Чем ближе к горам, тем интересней дорога. К Ставрополю он подъехал примерно через полтора часа. Причем путь его пролегал по нормальной асфальтированной дороге. Правда, это не очень-то способствовало преодолению крутых и затяжных подъемов, которые груженный КамАЗ, да еще и буксирующий вторую машину, брал с большим трудом. Впрочем, грех жаловаться. Главное, что вот он, конец путешествия. На въезде в город поинтересовался у постового милиционера о том, где обычно реализовывают добычу мародеры. Бекеш подобной информации не обладал. Вот Баксан тот да, он знал почти как свои пять пальцев. Здесь же откровенно терялся, не зная, куда откнуться. Милиционер явно удивился тому обстоятельству, что мародер – одиночка. Но лезть не в свое дело не стал. Мало ли, как там все происходит на диких территориях. И потом, коль скоро этот мужик явился в Ставрополь, а не направился в Баксан, то ничего не опасается. Ведь тут просто так не сдашь товар. Обязательно выяснит и запротоколирует, кто да что... Как выяснилось, в город ему не нужно. Пришлось помучиться, пока развернулся. Буксируемый КамАЗ вносил свою изюминку в вождение грузовика, которым Бекеш и так управлял с грехом пополам. Но как бы то ни было, подъехидные смешки он все таки управился и покатил в обратном направлении. Примерно через полкилометра свернул на грейдер и, проехав еще с пару километров, оказался на большой складской территории. Действительно большой. Склады и боксы не подавались подсчету. И, похоже, были выстроены с запасом. Это сколько же добра тут можно разместить. Да. А планы-то у местного князя прямо-таки наполеоновские. Впрочем, если он собирается хотя бы восстановить былое Ставрополье, так этого еще и мало окажется. «С чем пожаловали, уважаемый?» – встретил его охранник вояка с нашивками Ефрейтора. «А вы как думаете, уважаемый?» В тон ему поинтересовался Бекеш. «Да так и думаю», – жизнерадостно улыбнулся боец. «Но спросить-то нужно». «Не то Аверьянов причиндала откручит, если не по делу его дерну. Забот-то у него хватает». «Леха, звони Петру Петровичу». «Понял», – отозвался боец из здания КПП. «А Аверьянов это кто?» – поинтересовался Бекеш. «А это наш оценщик, нормальный мужик, но себе на уме». «Кстати, ваш брат-мародер его не больно-то жалует. Прижимист, Петр Петрович, словно свои кровные отдает. Но, наверное, за это и ценится князем. Скорей казначеем. А то, да, за казенную копейку удавится. Как же вы с таким скрягой живете?» «А вот не поверишь, хорошо живем. Взять вот, к примеру, подъезд к нашим складам. Тут же столько добра хранится, закачаешься». Но подъезд к нам тряский и пыльный. Зато в городе все заасфальтировано. К каждому селу нормальная дорога. Да и в селе улица в асфальте. Уличное освещение. Вот не поверишь, темный угол не сыскать, чтобы стенку пометить. А кто на все это изыскивает средства? Наш Рябинин. Да у вас тут, как я погляжу, прямо рай на земле. Рай не рай, а живем куда лучше, чем на диких территориях или в других княжествах. «Слушай, а чего это ты один? В переделку попали, что ли?» «Да долго рассказывать. А ты расскажи, все одно Аверьянова ждать». «Ну да, с развлечениями тут не очень, а потому любая новость воспринимается на ура. Оно бы лучше поберечься, ведь если родня убиенных узнает, кто именно упокоил их близких, то будет знать, на кого охотиться. Но с другой стороны, они узнают». Он успел наследить во многих местах, так что рано или поздно молва все одно донесет весть до нужных ушей. Хм. Или ненужных. Это уж как кому. Бекеш рассказал о своей встрече с бригадой мародеров и участи, постигшей их. Мародеры, конечно, пользовались уважением среди населения за смелость и несомненную пользу, приносимую обществу. Но, с другой стороны, рабовладельцев на русских территориях никогда не жаловали. Он успел закончить, когда появился Аверьянов. Тот оказался мужичком за пятьдесят, весьма подвижным и ловким, с твердым оценивающим взглядом и скрипучим, как несмазанная дверь, голосом. «Что привяз?» «Четыре токарных станка». «Какого года выпуска?» «Какие именно станки?» «Что-то как первый раз замужем». «Так ведь и в первый, Петр Петрович. Я и не мародер вовсе. Так, случайно получилось». С мародерами не поделили кое-чего. Ну, они на небеса, а я к вам. А поподробнее? Можно, а наценка будет. Ищи дурака. Ну и ладно. Пришлось повторить историю. И пока он рассказывал, Аверьянов облазил все останки, что-то там рассматривая и делая пометки у себя в блокноте. Бекеш даже подумал было, что тот не слушает его, и замолчал. Но оценщик тут же его подбодрил, мол, не молчи, продолжай. Мне очень даже интересно. Ну что поделаешь? Продолжил. И к тому моменту, когда закончил, Петр Петрович был уже на земле. «Порядок, хорошие станки. Считай новые. Относительно, конечно же. Так что за каждый выплачу тебе по пятьсот рублей». «Щедро, нечего сказать. А ты как думал?» да примерно так и думал петр петрович а машину возьмете обе обе мне эти громадины без надобности хочу что нибудь покомпактнее стал быть мародер не по тебе не по мне машина то у тебя хорошая но от чего здесь решил сдать выставь на автостоянке и получишь куда больше это так да только через сколько я получу ту выгоду Думаю, в лучшем случае через месяц, а то и позже. Товар-то дорогой и не ходовой. Это да. Не каждый себе позволит. Ну, тогда загоняй сначала на разгрузку, а потом на смотровую яму. <coughs> Пётр Петрович, я это... Словом, может, у вас найдутся водители? Нет, если вам без разницы то, что я могу снести пару-тройку столбов и прошибить какую стену, то... А тебе никто и не разрешил бы самому тут рулить? Причем именно по той причине, что большинство из вас настоящие горе-водители. Ну если машины на продажу, то все личное имущество из них долой. Остается только то, что продаешь. Лихо. А куда я совсем своим добром-то? Что, серьезно приборахлился? Ну, есть малость. Ладно, выгружайся. Ребята покажут, где можно будет сложить. А там позвоню в город, взять, приедет и доставит куда надо. Думаю, договоритесь. «Да не вопрос. Действительно, чего тут особо думать? Ну не сотню же срубит его зять. Да и не похоже, чтобы Петр Петрович так мелочился. Ну не смахивает он на скрягу, трясущегося над каждой копейкой. Скорее уж на умного и прагматичного мужика. И потом, будучи при такой должности и не поиметь выгоды, не верится в такое, хоть режьте». И вопрос тут вовсе не в казнократстве и откатах при оценке, что по сути и есть воровство. Было что-то другое. Что пока непонятно, но что-то было точно. Пока разгружал и укладывал свое имущество под уважительными взглядами бойцов охраны, появились водители. Камазы тут же отогнали на смотровую яму. Бекеша туда не пустили, ему вообще не было ходу дальше КПП. Так и просидел в комнате ожидания, просматривая местную прессу. Здесь, оказывается, издавалась своя газета и литературный журнал. А еще в городе имелся дом культуры, в котором было множество кружков. Это Бекеш узнал, прочитав объявление в газете о том, что завтра в 19 часов будет производиться набор желающих записаться в драматический кружок. На недоумевающий вопрос Бекишева «найдутся ли желающие?» Бойцы с уверенностью заявили, что еще и до драки может дойти. «Итак, молодой человек, давайте подобьем бабки». Устраиваясь на стул напротив Бекеша, произнес вернувшийся Аверьянов. «Давайте», — тут же согласился он. «Со станками понятно, две тысячи. Теперь по машинам. Пустой КАМАЗ – двадцать тысяч. Тот, что с манипулятором и демонтажным инструментом – 25. Устраивает?» Вполне, пожав плечами, согласился Бекеш. «В принципе, где-то так он и предполагал. Плохо, хорошо, но в ценах он разбирался, чему способствовал его прошлый образ в жизни. Разве только сбывать награбленное ему приходилось затреть от стоимости. А то бывало и за четверть. Теперь скажите, принципиально ли для вас, кто заплатит вам за машину? Абсолютно без разницы, если только цена останется прежней». «Цена будет прежней, но в некой вариации. Мой зять является хозяином автосервиса. Занимается всем, от реанимации до самого разного рода усовершенствований. Вы же говорили, что хотите нечто покомпактнее. Вот он вам и предложит кое-что на выбор. У него есть, уверяю вас. А разницу выплатят деньгами «Хм. Что-то мне подсказывает, что на мой КамАЗ у него уже есть покупатель». Или же заказчик на нечто подобное. Нет, Аверьянов не воровал казенные средства и не устраивал никаких махинаций. Он просто и без затей использовал свое служебное положение. В принципе, даже если его руководству и было об этом известно, их вполне устраивал такой подход со стороны оценщика. Во всяком случае, при таком подходе он был честнее многих других. «Вы отказываетесь?» – взметнул бровь Аверьянов. «Чтобы потом бегать по всему Ставрополю, а то и краю в поисках клиента вашего зятя? Да не боже ж мой, просто мысли вслух. Только пусть ваш зять учтет одну маленькую деталь. Я в достаточной мере разбираюсь в ценах на автомобили, Так что если он решит меня нагреть, я это пойму. А при таком раскладе к чему терять время? Выпишите тогда мне сразу чек и все дела». «Я вас понял», – улыбнулся Пётр Петрович. «Нам это ни к чему. А вот, кстати, и Володя подъехал». «Значит так. Сейчас выписываю вам чек на две тысячи за станки и машину. Вторая остается пока здесь, на территории. Не сторгуйтесь, я буду здесь еще три часа. Времени более чем достаточно. Или же завтра в первой половине дня». «Устраивает. Вот и замечательно». Пётр Петрович быстро вписал в готовый уже бланк чека сумму в цифрах и прописью, после чего поставил свою подпись и шлепнул печать. Все, документ готов. Остается только прийти с чеком в банк и дальше по своему усмотрению либо открыть счет, либо получить наличные. Последнее только в случае садистского желания обеспечить себе стойкую головную боль. Банки тут работали исправно, как часы. «Здорово, батя!» Володя оказался высоким, крепким и жизнерадостным молодым человеком лет двадцати пяти. Одет в рабочий комбинезон с масляными пятнами. Не иначе, как возился у себя в мастерской, когда позвонил тесть. А вообще располагает к себе. Из таких, что никогда сами никого не тронут, но и их лучше не задевать. Эдакий медвежонок. Да, это сравнение, пожалуй, подойдет ему лучше всего. «Здравствуй, сынок». «Это Артем. Прошу любить и жаловать. А это мой зять Володя!» Мужчина подошел к Бекешу и протянул руку. Еще по разу представившись, обменялись рукопожатием. Рука у Володя оказалась крепкой и грубой. Сразу видно, что не гнушается физическим трудом. Причем трудится систематически и не покладая рук. «Машину глянешь?» – поинтересовался Аверьянов, обращаясь к Володе. «Твои же ее осмотрели. Так чего танцы разводить? А издали я ее видел. Порядок». «Уверен?» «На все сто». «Ну, что, Артем, давай грузиться. Договоримся или нет, но до города я тебя все одно довезу». «А что тут еще скажешь?» Нагрузились пожитками бекеша и пошли на выход. Не забыли и велосипед, дожидавшийся своего часа на улице. «Нечего технику тащить в помещение». Признаться, Бекеш думал, что отправит с Володей вещи, а сам поедет вслед на велосипеде. Но, как видно, тесть предупредил зятя, и тот приехал на уазе с открытым верхом. Так что пассажир уместился со всем своим имуществом и транспортом. это правильно. Ставрополь хоть и тесноват, но все же большой, пешком не находишься. А если работа в промзоне, так и вовсе...» Правда, туда ходят автобусы, но там такая толчая бывает, что проще застрелиться. Раньше вроде бы разрешалось на машинах по городу ездить. Я тут бывал несколько лет назад. Только сейчас разрешается. Легковым машинам. Но позволить себе это могут только состоятельные люди. Налог зверский. А так только по надобности. Князь бережет дороги. И дороги тоже. Но главное это теснота. «По-хорошему, сейчас многие себе могут позволить машины. Мародеры готовы их тягать за копейки. Оно же несложно, подцепил какого жигуленка и тащи. Он весь легкий, как пушинка. Здесь его порядок привести вполне возможно, хоть и в моей мастерской. Не дешево это, но и не смертельно. И где все эти машинки в результате окажутся? Да загромоздят улицы, и вся недолго». «А ведь машины эти, считай, и без надобности. Ну разве только понты колотить, как это у нас на Кавказе от веку велось?» «Вот тут с тобой трудно спорить. А мастерская-то твоя где? В городе?» «Не, рядом с въездными воротами. При ней у меня и охраняемая стоянка есть. Или мастерская при стоянке. Тут уж и сам черт не разберет. Машины в город допускаются только по спецпропускам и за отдельную пошлину. Ну там, товар завести». А если материалы на строительство? Так любое строительство согласовывается, а там уже в рабочем порядке, по предварительной заявке. Геморой, но зато в городе толчаи нет. Вот мы и приехали. Твое хозяйство, кивая в сторону территории, отсыпанной гравием, и выгороженной секциями из сетки рабицы, поинтересовался Бекеш. Мое, не без гордости подтвердил Владимир. «Сейчас народ разъехался, а еще вчера три десятка грузовиков толклось. Но ничего, разобрались, еще и место оставалось. А вон то в углу и есть твой автосервис?» О, «Он, родимый, кручусь понемногу. Правда, в основном авторемонтом грузовиков занимаемся. Машины покупаются слабо, но на хлеб с маслом всегда зарабатываем. Ученики есть?» «А как же? Тут при каждом предприятии ПТУ, а при мастерских должен быть минимум один сторонний ученик. В смысле, не родственник». «Ясно. Монополистов, значит, в зародыше давят?» «Давят. У нас только одна элита и есть врачи. Вот этих никто лишний раз не трогает. От греха подальше. Хотя, конечно, работу с ними ведут. Мол, и в деревнях нужны медики». «И как? Проникаются?» «А куда деваться? Либо своих чат в село отправлять, или все же подготовить кадры для сельской местности. Но, признаться, в село только фельдшеров и готовят, но зато качественно, без дураков. А вот своих где-то кучат уже по-настоящему, семь шкур спускают. Но зато врачи получаются, как говорится, без дураков». «А если нет способности или желания к врачеванию?» «Ну нет, так и не пускают их к делу. Определяют, какое другое занятие. Но только не людей лечить. Это ведь получается как фамильное дело, как знак качества. Кто ж позволит доброе имя пятнать, хоть бы это было и свое чадо?» «Да только я так скажу, в семье обязательно найдется хоть один достойный продолжатель дела. Если, конечно, родители не ленятся и не останавливаются на одном ребенке». Хм, трудно возразить». Хотя такой подход к образованию лично я одобрить не могу. Неправильно это. Ну, не нами заведено, не нам и менять. У князя голова светлая, вот пусть он и думает». Останавливая машину, тут же окутавшуюся клубами пыли, подытожил Владимир. А потом кивнул вправо и произнес. «Вот то, что я хотел тебе предложить». Предложением оказался ГАЗ-66 с вахтовкой. Большие автобусные окна, сбоку и сзади двери. Обычная, в общем-то, машина, ничего особенного. Хотя то, что она на ходу, и то, что является внедорожником, уже немало. Правда, купцы такие машины не жалуют. Грузоподъемность у них небольшая. К примеру, этот вариант потянет не более полутора тонн, потому что полтонны можно смело отбрасывать на вахтовку. Чисто дом на колесах. Открывая дверь салона и выдвигая лесенку, похвалил свой товар Володя. «Я его делал специально для одного купца. Он большие конвои водил и в Астрахань, и в Каспийск, да и по нашим трем княжествам катался. Комфорта хотелось». И чего, не срослось? Поднимаясь в салон, поинтересовался Бекеш. Внутри все оказалось без изысков. Купец, возможно, и любил комфорт, но явно не роскошь. «Диван в полумягком варианте, обшитый кожей, пристроившийся вдоль левого борта. На нем места вполне достаточно, чтобы спать и в таком положении, но он может раскладываться чуть не во всю ширину помещения. Напротив дивана откидной стол. Разложи его, и, сидя на диване, окажешься сразу за столом». Вдоль стен в специальных креплениях пристроились четыре складных стула с полумягкими сиденьями. «Да убили купца», — пояснил Володя. «А сынок его отказался от машинки. С батей-то его мы были знакомы давно, поэтому никаких договоров и задатков. Так ударили по рукам, и ладно. А линку такая машинка ни к чему. Проходимость бешеная, а грузоподъемность и внутренний объем по купеческим делам никакие». «Ясно. А это что за дверь?» Бекеш не без любопытства показал на дверь в правой части передней стенки вахтовки. Заказчик хотел, чтобы из кабины можно было попадать в этот салон, не выходя наружу. Ну, мало ли, дождь, слякоть или еще какая напасть. Вот и устроил. Конечно, не сказать, что все так удобно, и пассажирское сиденье пришлось сделать складным, чтобы уходило вперед. Иначе дверцу не открыть. И вышло куцей, ведь сиденье располагается над колесом. Но купца устраивало. А мне что? Заказчик всегда прав». Да, интересная машинка. Еще бы и диван поднимался вдоль борта. Предусмотрено, заказчик все же купцом был, а потому рассматривал вариант, что может понадобиться дополнительный объем подгруз. Диван сначала раскладывается, фиксируется, а потом поднимается вверх, где и крепится. Кожа получается обращённой к окнам, и груз ей ничего не сделает. Двери сзади двустворчатые, запаска на одной из дверей, запас хода почти тысячи километров. «И во сколько ты оцениваешь эту красоту?» «Десять тысяч». «Ну что же, вполне в пределах. Можно еще и прицеп организовать, если есть желание. Машинка потянет, не сомневайся. Это у нее шасси не очень, оттого и грузоподъемность подкачала. Но прицеп потянет без вопросов». «Нет уж, прицепов с меня хватит. Пока сюда доехал с КамАЗом на Кукане, семь потов сошло». «Дело хозяйское», – пожал плечами Володя. «Тогда с тебя чек на 15 тысяч и купчие. «Не все так просто, Артем. У всей суммы у меня нет». «Так, а вот это мне уже начинает не нравиться. Не люблю головоломки». «Тут головоломки счета никакой. Да ты и в любом случае ничего не теряешь». «Словом, вариантов два, и в обоих ты получаешься в плюсе». Если, конечно, тебе не потребуется вся сумма сразу, и ты готов обождать пару недель. Пока я не представляю, для чего мне может понадобиться такая куча денег сразу. Вот и я также подумал. Словом, ты забираешь Шишигу, чек на 10 тысяч рублей и качешь по своим делам. Я же реализовываю КамАЗа, и потом перевожу тебе оставшиеся пять тысяч. А второй вариант... Второе зависит от того, насколько ты опасаешься мести со стороны родни Хасана. Я тебя умоляю, я так наследил, что любой, кто захочет меня найти, сделает это без проблем. То есть для тебя это не имеет значения? Именно. Тогда мы сейчас отправляемся в милицейскую управу, где я засвидетельствую, что ты продал мне машину, принадлежавшую бригаде мародеров Беспалова. Они попали под раздачу год назад, были сведения, что это дело рук Хасана. Наш князь, как ты понимаешь, к мародерам со всем уважением, вот он назначил награду за голову Хасана в пять тысяч рублей, чтобы другие думали, прежде чем поднимать руку на мародеров. И мне вот так поверят на слово? Не тебе, а мне. Камаз этот беспалому мастерил я своими руками. И, как понимаешь, свою работу легко опознаю». «Беспалово прибрал Хасан. Здесь, на этой машине, появился ты. Сомнительно, чтобы Хасан тебе ее подарил или продал. Он же был мародером, а эта машина – мечта для таких ребят. И подозреваю, что тебе уже заказали нечто подобное. Есть такое дело. Я все же в толк не возьму. У вас тут что, милиция такая легковерная? Нет, конечно». Премия будет выдана на основе моих показаний, а я местный, с определенным положением в обществе. И случись, что ты наврал, на тебя повесят возмещение казенных средств и серьезный штраф. А если меня не окажется рядом? Тогда казенные средства должен буду возместить я. А на тебе все одно останется штраф. Могут и награду объявить за поимку живого или мертвого, если сам не явишься с повинной. Да... В это верится уже больше. Слушай, а ведь при таком раскладе ты окажешься в куда большем барыша, посмотрев на Володю с прищером поддел Бекеш. Согласен, но ведь я рискую. Вдруг ты лапшу навешал, а машинки эти просто угнал. Мало ли. Оно ведь по-разному случается, пожав плечами, возразил Володя. Твоя правда. Жизнь любит преподносить сюрпризы. Только я подарки по жизни делать не умею. И... «Процент дружбы возьму», – улыбнувшись, подытожил Бекеш. «По рукам?» «А по рукам?» – Задорно улыбнувшись, ответил на рукопожатие автослесарь. «Что дальше?» – поинтересовался Бекеш, когда с договоренностью было покончено. «А что дальше?» Сгружаю все свои пожитки в машину, здесь никто не тронет. А потом на велосипедах двинем в управу, дальше к нотариусу, и каждый по своим делам». «Добро!» На въезде в город у Бекеша сразу же потребовали предоставить документы. В случае отсутствия таковых, какое-никакое удостоверение, ему должны были предоставить на пограничной заставе. Ну и медицинскую книжку пришлось извлечь на свет божий. Здесь с этим строго. Напоследок уплатил пошлину за проход в город и был волен как птица. С Володей, кстати, вообще ничего не потребовали. Тот терпеливо ожидал в сторонке, пока пропустят Бекеша. Преимущество местного жителя, уже примелькавшегося на посту в действии. В милицейском управлении они провели около часа. Пришлось обождать, пока их примет заместитель начальника управления. Потом, пока дознаватель отберет показания от обоих. И, наконец, выпишут чек в бухгалтерии – но признаться все равно получилось без волокиты. Нужно просто знать, насколько такие вопросы могут быть муторными, чтобы было с чем сравнивать. Шейранов знал, а потому скорость и простота процедуры его по-настоящему удивили. После посещения нотариуса и оформления купчей, Бекеш распрощался с Володей и направился в банк. Пришла пора привести в порядок свои финансы и обзавестись собственным счетом. Солидным, надо заметить, счетом. И это за какую-то неделю пребывания в новом мире. В ответ на мысли Шейранова Бекеш только ухмыльнулся. Не сказать, что его разбойничье счастье всегда приносило ему столь же ощутимые доходы, но такими суммами его не удивить. Впрочем, деньги у него никогда не задерживались, как любил поговаривать он сам. «Легко пришло, легко ушло». В банке все прошло без проволочек, разве только чуток обождал, пока обслужат двух человек, оказавшихся перед ним. Потом буквально в пять минут открыли счет ему, куда перегнали средства с предоставленных чеков. Вот так, неделю назад он появился в этом слое с пятью рублями и дробовиком, а теперь стал обладателем счетов 47 тысяч и целого арсенала, с которым еще предстояло разобраться». Чтобы не чувствовать себя неуютно, он сразу же снял со счета 200 рублей. Конечно, у него еще оставалось около 20 рублей, что по местным меркам очень даже солидно. Но он не привык чувствовать себя стесненным в средствах. Опять же, предстояли кое-какие траты. Покинув банк, он узнал, где находится ближайший портной, и оседлав велосипед, поехал в указанном направлении, внимательно посматривая на вывески. Все же город незнакомый, и стоит осмотреться. Да и до Портного было не так, чтобы далеко, а потому был вариант проскочить мимо. Ставрополь, в отличие от других современных городов, возник не на пустом месте. Изначально здесь было довольно большое село Надежда, название которого постепенно трансформировалось. И потом от этого села не осталось практически ни одного дома. Прежние просторные подворья с обширными огородами никак не подходили для новых условий проживания большого числа людей на площади, ограниченной городским рвом и валом. За прошедшие годы Надежда, а вернее Ставрополь, претерпел серьезную перепланировку улиц, ставших прямыми и поделившими город на квадраты кварталов. Застройка была только каменной, строго в соответствии с утвержденным генпланом. и в определенном стиле. Никакой от отсебятины или самовольной застройки. Даже на окраинах, где еще не было новой застройки и оставались старые дома, строить что-либо запрещалось. В смысле, ты, конечно, мог построить на своем подворье то, что твоей душе угодно, но имей в виду, что когда застройка города приблизится сюда, то все постройки просто-напросто снесут». Разумеется, владельцам домов будет положена компенсация, а вернее выделено жилье взамен утраченного. Обогатиться не выйдет. Но получить вполне достойную замену прежнему жилью вполне реально. Князь вообще проявлял о людях всяческую заботу, прекрасно сознавая, что именно люди – самое главное богатство. Поэтому он привлекал их в княжество всеми доступными способами. Причем не только в села, но и непосредственно в сам город, численность которого неизменно росла. Как, впрочем, росли и объемы производства в самых различных областях. До былого, конечно, было еще очень и очень далеко, но благодаря усилиям лидеров людских анклавов удалось остановить процесс регресса на определенной точке. В Старом Ставрополе... выгородили глухим бетонным забором и рвом промышленную зону в бывшем Ленинском районе. В былые времена там располагались крупные предприятия. Конечно, отхватили не весь район, но вполне достаточный на настоящий момент участок и даже с запасом. Предприятия либо создавались на базе старых корпусов, либо строились новые, но с неизменным расчетом на будущее расширение. Стараниями их владельцев в непосредственной близости от производства начали строить новый микрорайон с детским садом школой и пТУ. Словом город возрождался стахановскими темпами, и население росло просто с поразительной быстротой, причем не только за счет притока людей извне, но и благодаря внутренним резервам. Большие семьи не были чем-то из ряда вон, а очень даже обычным явлением. Может потому, что тут не было интернета и телевидения. А может от того, что на момент начала войны люди в СССР еще не успели позабыть о том, что нет ничего важнее семейных ценностей. Или же наоборот, в куда большей степени осознали это, когда беда пришла в каждый дом к каждому человеку. Кстати, отребить ни на улицах не протолкнуться. Прямо Шанхай какой-то. Всюду полно народу на велосипедах, И в своей основе это детвора. Странно, а ведь вроде бы должны быть в школе. Учебный год еще не закончен, а к образованию в княжествах отношение серьезное. Во всяком случае, восемь классов обязательно. Потом пришло осознание того, что время уже к вечеру, так что занятия уже позади. А ты поди удержи ребятню в доме. Не все же зубрилки, скорее уж наоборот». Лавируя между малолетними велосипедистами, Бекеш наконец добрался до ателье, примостившегося на первом этаже кирпичного дома. Внутри его встретила миловидная женщина среднего возраста с неизменным портновским сантиметром, перекинутым через шею. «Здравствуйте. Чем могу быть полезна?» «Здравствуйте. Так уж случилось, что у меня появилось достаточно средств, чтобы обновить свой гардероб». «Весь гардероб?» прищурившись с хитринкой на грани кокетства, поинтересовалась портниха. «Весь!» – ответив открытой улыбкой, решительно тряхнул головой Бекеш. «Замечательно. А теперь давайте поконкретнее». «Можно и поконкретнее». Ателье Бикеш покинул, оставив половину своей наличности в качестве аванса, запошив заказанного гардероба. «Серьезно так потратился? А как же иначе, если он практически голый?» Ну и прикупил себе нательное белье, благо тут с размерами особо угадывать не надо, все равно под одеждой не видно. То, что на нем, он стирал, пока сидел в карантине, благо с водой проблем не было, но ведь это не выход. После ателье направился в сапожную мастерскую. Все-таки не привык он постоянно расхаживать в сапогах. В городе можно и расслабиться, надеть что-нибудь полегче. Опять же, портянки и сапоги порядком осточертели, так что туфли не помешают, да и тапочки тоже. А что, остановишься в гостинице и придется тебе в традиционную баню в сапогах или в лучшем случае в туфлях? А так очень даже удобно. Да и запасная пара сапог лишней никогда не будет. Только покинув сапожную мастерскую, вдруг обнаружил, что уже опускаются сумерки. И тут же вспомнил, что до сих пор не озаботился ночлегом. Хорошо еще, что, судя по пустым стоянкам, за периметром в городе нет наплыва купцов. Это вселяло оптимизм и уверенность в том, что найти свободный номер в гостинице будет не так сложно. Правда, до гостиницы он добрался не сразу. Как-то так случилось, что по дороге ему встретился оружейный магазин. Вспомнив о том, что в подобном заведении Георгиевска можно было приобрести одежду или, если точнее, форму, решил завернуть и посмотреть. Вообще-то правильно сделал. До закрытия оставались какие-то полчаса, и займись он сначала жильем, остался бы без одежды. Ну точно, все очень похоже. Ассортимент оружия тот же, а вон и узнаваемый отдел с формой. И цены сопоставимы. Иными словами, бросовые. Впрочем, это ему как раз на руку, а то в карманах значительно полегчало. «Что интересует, молодой человек?» Поинтересовался хозяин, дядька лет пятидесяти. «Просто я скоро закрываюсь и задерживаться никак не могу. Семейное торжество». «Да-да, я понимаю. У вас на меня песчанка найдется?» «На вешалках представлены все размеры имеющиеся в кладовке. Меряйте». «Ясно». Бекеш прикинул на вид, потом глянул на штамп с размером на внутренней стороне. Вроде должно подойти. Расстегнул китель, вдел руки в рукава. Нормально. Штаны только приложил к себе, чтобы глянуть по длине. Порядок. То, что надо. Во всяком случае, на первое время сойдет, а там и портниха поспеет. Я возьму вот этот. Позвольте? Ага. Если не сложно, верните этот на место, а я вам сейчас вынесу такой же из кладовки. «А можно я возьму именно этот? Дело в том, что мне переодеться не вышло, а со склада наверняка будет мятая. «Мятое» — не то слово. Нужно стирать, иначе складки не убрать. Об них можно порезаться, до того слежались за столько-то лет. «Я доплачу», — решив, что хозяин, набивает цену, подбодрил его Бекеш. «Да бог с вами, какая доплата? Берите этот». «Спасибо», — искренне поблагодарил Бекеш. «А можно у вас поинтересоваться?» «Интересуетесь?» «Мне тут перепало одно ружье, МЦ-21. Вы его посмотреть и отремонтировать сможете?» «А что с ним?» «Не знаю. Я его в пустоши нашел. Пользоваться не пользовался. На нем ржавчина...» «А что это вы?» – удивился Бекеш, видя, как продавец отстранился от него. «Где вы его взяли?» – поинтересовался хозяин лавки. В пустоши, недоумевающе ответил Бекеш. «А-а-а, понял. Да не переживайте вы так, карантин прошел чинчином, да после пустоши несколько дней прошло. Потом медосмотр, прививки, могу книжку показать. Он без дураков полез во внутренний карман. Фу, не надо, простите. Я как-то и не сообразил, что иначе как через блокпост вы бы в город не вошли. Ага, страх перед пустошами у народа сидит крепко. А ведь, казалось бы, сами живут в двух шагах от мертвого города. И даже на его окраине завели промзону. Но страх все равно почти на генетическом уровне. «Это точно», – невесело ухмыльнулся Бекеш. «Иначе, прям как в средние века, сожгли бы к чертям собачьим». «Такова наша сегодняшняя действительность. Вы и мародёр?» «Нет, просто так вышло. Ну, что насчет ружья?» «Приносите, конечно. Посмотрим, почистим, проверим и вынесем вердикт». «А переделать его можно будет?» «Смотря что вы хотите». «Пистолетную рукоять, складной рамочный приклад и укоротить ствол». «Укороченный ствол не лучшим образом скажется на характеристиках». «Знаю, но для дальних дистанций у меня есть более серьезные стволы». Хм. «А скажите, у вас есть бесшумное оружие?» «Нет. А к чему вам?» «В нашем княжестве оно вообще-то под запретом. Считается, что честному человеку такое оружие ни к чему». «Позвольте усомниться. В пустоши от подобного оружия несомненная польза. Собаки сбегаются на выстрел, как мухи на мёд». «Но вы же сказали, что не мародер. «Не мародер, но мало ли как все обернется. «А вот это у вас что, мелкашка?» «Да, биатлонная версия карабина. А можно ему переделать ложу, чтобы он был не таким неповоротливым? Приделать пистолетную рукоять и складной приклад из гнутой проволоки?» «И зачем вам это надо, позвольте полюбопытствовать?» «Вместо бесшумного оружия вполне подойдет. И собачкам вполне хватит. Проверено». «Ясно». Никаких сложностей. Выкупаете карабин, потом оплачиваете переделку, и через пару-тройку дней получаете изделие. До гостиницы он добрался, когда на улице уже окончательно стемнело. Вернее, темно так и не стало, потому что с освещением улиц тут все было в полном порядке. И что примечательно, жизнь в городе и не думала затихать. Ничего удивительного, если вспомнить о том объявлении по набору в драм-кружок. А еще он видел расклеенные на тумбах афиши. Кроме клуба, здесь имелся и театр, и кинотеатр. Хотя большого наплыва купцов и не наблюдается, не сказать, что гостиница выглядела пустой. Снующих туда-сюда постояльцев хватало, но тем не менее номер нашелся без проблем. Хотя и подороже, чем занимаемый им в Георгиевске, но более комфортабельный. Между прочим, с душем и ванной. Едва заглянув в санузел, Бикеш тут же начал непроизвольно чесаться. Оно вроде и старался за собой смотреть. И в то же время понимал, что это только жалкие потуги. Вообще-то хотелось в баню. Но душ тоже замечательно. А если немного потерпеть, то можно и ванну наполнить. Это не летний душ, что был в Георгиевске. Горячая ванна – это просто благодать. Но завтра нужно будет разузнать насчет баньки. «И поужинать бы чего. Тут при гостинице вроде есть ресторанчик. Но сначала мыться».